Часть 2. Чесуча. Чесуча – плотная ткань полотняного переплетения в мелкий поперечный рубчик. Вырабатывается из неравномерных по толщине нитей натурального шелка особого сорта – туссора. Обычный имеет естественный кремовый оттенок, применение красителей дает яркие насыщенные цвета. Может быть блестящий или матовый. Используется для пошива платьев, блузок, мужских рубашек, а также в качестве подкладочного материала. Энциклопедия тканей.